Глава 25. Я лежала, уставившись в светлую пластиковую стену, когда в дверь постучали. "Входите", пробормотала я и едва не рассмеялась. Как же глупо звучат вежливые фразы в такой ситуации. "Это я", раздался голос из-за двери. "Давай без глупостей. Иначе эта таблетка будет первой и последней". "Хорошо". Я привстала, обернувшись тонким идеалом. Я не принимала душ с тех пор, как попала сюда. И от меня пахло потом и страхом. Дверь осторожно приоткрылась. Девушка ногой подтолкнула поднос с едой, а затем сама проскользнула внутрь сквозь щеลку и закрыла за собой дверь. Держи. На её ладони лежала белая таблетка. Одна. Не веря своим глазам, спросила я: "Одна. Завтра принесу ещё, если будешь хорошо себя вести". Теперь у неё есть прекрасный способ меня шантажировать. И всё же я кивнула и взяла таблетку. Из кармана девушка вытащила книгу, мою из каюты, под стеклянным колпаком "Сильви и Плат". Не самое подходящее чтение для данной ситуации. Ты тут, наверное, с ума сходишь от безделья. Спасибо, сказала я и когда она уже собиралась уходить, добавила: Подожди. Чего? Я вдруг растерялась, не зная, как спросить о том, о чём я хотела узнать. Чёрт. Что? Что со мной будет? Выражение её лица сразу переменилось, стало насторожённым, будто опустился занавес. это не мне решать. А кому? Бену. В ответ она усмехнулась. Приятного чтения. Повернувшись к выходу, она увидела своё отражение в маленьком зеркале над дверью в ванную. Чёрт, у меня на лице кровь. Почему ты не сказала? Если он узнает, что ты на меня набросилась. Она зашла в ванную умыться. Но стёрла она не только кровь. Когда она вернулась в каюту, я замерла. Вместе с кровью она вытерла обе брови, так что остался только гладкий, как у черепа, невыносимо узнаваемый лоб. Анна Булмер